Глава 23. Валлендер свернул с Веган. потом проехал мимо Аппельбергсгаттен и припарковался на Йорген-Краббесвэк. Оттуда до дома, где жил Фальк, рукой подать меньше пяти минут ходу. Ветер утих, на небе не облачко. Он почувствовал, что на улице потихоньку холодает. Октябрьская погода в Сконе всегда отличалась переменчивостью. Автомобиль, в котором сидели Элловсон и его напарник, стоял напротив дома Фалька, «Чуть наискосок. Когда комиссар подошел, задняя дверца отворилась, и он влез в машину. Пахло кофе. Сколько ночей он сам вот так же сидел в машине, борясь со сном, или мерз на улице, выполняя унылую, разыскную работу. Полицейские поздоровались. Коллега Элловсона служил в Истаде всего полгода, звали его Эль Саед, и по происхождению он был тунисец, первый полицейский из эмигрантов, присланный сюда после полицейской академии». Валендер опасался, что Эль Саед столкнется с недоброжелательством и предрассудками. Он не питал иллюзий насчет того, как иные в управлении отнесутся к цветному коллеге, и не ошибся. Завуалированных, но злобных комментариев хватало с избытком, но что замечал сам Эль Саед и чего он ожидал, Валендер понятия не имел. Порой он тоже мучился угрызениями совести из-за того, что не нашел повода пригласить парня к себе. Да и никто другой этого не сделал — Однако молодой полицейский с дружелюбной улыбкой тем не менее вписался в коллектив, хотя и не сразу. Иногда у Валандера мелькала мысль, что было бы, если бы Эль Саед вместо своего неистребимого дружелюбия начал отвечать на комментарии. «Он ехал с севера, — сообщил Элфсон, со стороны Мальми к центру города трижды. Когда это было последний раз? Аккурат перед тем, как я позвонил. Сперва попробовал по обычному телефону, ты, должно быть, спишь крепко». Валандер не ответил, спросил, рассказывай, что произошло. Ясное дело, мы обратили на него внимание только когда он проехал мимо второй раз. Какая была машина? Темно-синяя Мазда. Он притормаживал, когда тут проезжал? В первый раз, не знаю, во второй раз точно притормозил. Эль Саед вмешался в разговор, он и в первый раз притормозил. Валандер заметил, что Элловсон досадливо поморщился. Не понравилось ему, что напарник увидел больше, чем он. Но не остановился? Нет. Вас он заметил? Первый раз вряд ли. Во второй, скорее всего, да. Что было дальше? Через 20 минут он вернулся, но на этот раз скорость не сбрасывал. Не иначе, как проверял, по-прежнему ли вы здесь. Вы не разглядели, был ли в машине кто-нибудь еще? Мы это обсудили. Точно, ясное дело, не скажем, но думается, он был один. С коллегами, которые дежурят на Рунерстрёмсторг, не говорили? Они этой машины не видели. Странно. Тот, кто ездит мимо квартиры Фалька, должен бы проявить интересы к его конторе. По некоторым размышлениям Валандер пришел к выводу, что, по-видимому, человек в машине не знал о существовании офиса. Коль скоро полицейский экипаж не спал. но такое полностью исключать нельзя. Элловсон обернулся и передал комиссару листок, где был записан номер Мазды. Полагаю, вы уже запросили информацию насчет машины? Да у них там, похоже, какие-то неполадки с серверами. Велели подождать. Валандер поднес листок как ног к свету уличного фонаря МЛР 331. Постарался запомнить цифры, когда они рассчитывают устранить неполадки. Неизвестно. Что-то ведь вам сказали. Вероятно, завтра. То есть? То есть завтра, вероятно, удастся запустить серверы. Валлендер покачал головой. «Необходимо как можно скорее все это выяснить. Когда кончается ваша смена? В шесть? Так вот, перед тем, как пойдете домой отдыхать, будьте добры написать рапорт и оставить его для Хансона или Мартинсона, тогда они займутся этим делом. А как нам поступить, если он появится снова? — Не появится, — сказал комиссар. Пока вы здесь, он не появится». «А если все-таки появится, задержать его?» «Нет. Ездить по Аппельберг с Гатан никому не возбраняется». Валандер еще минуту-другую посидел в патрульной машине. «Дайте мне знать, если все-таки его заметите. Звоните на мобильный». Он попрощался, вернулся на Йорген Крабесвек, а оттуда поехал на стремсторг. «Не так уж все и скверно. Спал только один полицейский. Синие Мазды они вправду не видели». «Смотрите внимательно», — сказал Валлендер, сообщив им номер Мазды. По дороге к своей машине он неожиданно нащупал в кармане сеттерквистовские ключи. Вообще-то они понадобятся Мартинсону и Роберту Мудину, чтобы снова взять в оборот компьютер Фалька. Сам, толком не зная зачем, он отпер подъезд и поднялся в мансарду. Прежде чем отомкнуть дверь, настороженно прислушался, Потом вошел, зажег свет и огляделся по сторонам, как в первый раз. Может быть, он тогда что-то проморгал? Может быть, они с Нюбергом что-то упустили? Да нет, тут и упускать-то нечего. Он сел, глядя на темный монитор. Роберт Мудин говорил о цифре 20. Валлендер сразу понял, что парнишка вправду кое-что заметил. Там, где им с Мартинсоном виделся мельчеша рой цифр... Роберт вполне мог различить некую систему. Ему самому цифра 20 напомнила только, что через неделю будет 20 октября. К тому же с этой цифры начинается 2000 год. Хотя фактически ответа нет. Что цифра означает? И имеет ли она вообще касательство к расследованию? В школе Валандер был до крайности слаб по математике. Учился он вообще далеко не блестяще по многим предметам из-за но математика стояла особняком. По сути, математические вычисления оставались ему непонятны, как он не пытался в них разобраться. В мир цифр он проникнуть не сумел. Неожиданно зазвонил телефон, стоявший возле компьютера. Валандер вздрогнул. Звонки гулко отдавались в пустом помещении. Он неотрывно смотрел на черный аппарат. После седьмого сигнала снял трубку, поднес к уху. Шум, шорохи. Словно открытая линия уходила далеко-далеко, и на том ее конце кто-то был. Комиссар сказал «Алло!» раз, другой, но сумел различить в шуме лишь чье-то дыхание. Потом послышался щелчок, связь оборвалась. Валлендер положил трубку, сердце-то как бьется. А этот шум он уже слыхал, когда прослушивал автоответчик в квартире Фалька на Аппельбергсгаттен. Кто-то там был, — думал он, — и звонил, чтобы поговорить с Фальком. Но Фальк умер. Нет его больше. Внезапно он сообразил, что фактически есть и другая возможность. Вдруг звонили ему самому. Вдруг кто-то видел, как он поднялся в офис Фалька. А ведь по дороге в видеопрокат ему почудилось, будто за спиной кто-то есть. Он даже остановился. Опять нахлынула тревога. До сих пор он успешно вытеснял мысли о тени, которая всего несколько дней назад стреляла в него. Не зря Анбрид предупреждала. Необходима осторожность. Валандер встал со стула, подошел к двери, прислушался. Все тихо. Он вернулся к столу и, сам не зная, зачем, поднял клавиатуру. Под ней лежала открытка. Комиссар направил на находку лампу, надел очки, Открытка была старая, краски поблекли, изображала она Приморский бульвар. Пальмы, длинные набережные, море, крохотные рыбачьи лодки. На заднем плане вереницы небоскребов. Он посмотрел наоборот, адресованно Тиннесу Фальку на Аппельбергсгаттен. Значит, отнюдь не вся его корреспонденция поступала к Сив Эриксон. Она что ж солгала? Или не знала, что Фальк все-таки получает почту на дом?